Глава 22 Искра, которой не было. Все хорошо и вет, дышите». Чейз вжимал меня в себя, пока я делала судорожные вдохи, куда сильнее напоминавшие всхлипы. «Да разве ж это хорошо?» Мы вывалились из портальной арки на каменный пол серватории. С потолка светили красные кристаллы. Моё шумное дыхание отбивалось эхом от свода. Никто не встречал нас, не допрашивал, не заламывал руки за незаконное вторжение на нижний уровень. Папин плащ и пропуск, выскользнувший из пальцев в момент переноса, лежали прямо у наших ног. Кроваво-красные следы уходили к подъемнику. И третьего карабина на металлической арке не было. Никхара, это нехорошо. Они вернулись. честь нагнулся к четким отпечаткам, оставленным мужскими ботинками. Рядом тянулась вереница следов поменьше. Вдвоем. Грязь успела высохнуть, посереть. Значит, разминулись мы прилично. Не наследить после керактских болот и лесной земли, припыленной багровым порошком, невозможно. На нашей обуви тоже имелась похожая красота. Так что вскоре отпечатков в станет больше. К первым следам примешивалась кровь, настоящая, человеческая. Она капала с ноги Мойси и оставляла характерные пятна. Не нужно быть ищейкой, чтобы увидеть картинку. Раненый парень встретил свою наставницу, и они вместе нырнули в портальный омок. Если маятник и был где-то тут, то теперь уплыл. Дрявое небо Сеймура. Стоит вызвать сюда радиарды и проверить магический след. Надеюсь, хоть в этот раз ищейка что-то ощутит. Раздраженно пропыхтел Чейз, поднимая меня с камней. «Посмотрим, кто ходил тут помимо нас». Еще надо найти папу и керактский артефакт для мамы», напомнила жалобно, безуспешно пытаясь унять трепыхавшееся сердце. «Этим займусь и я», — с нажимом произнес Чейз. «А вы?» «А что я?» «Вы идете домой и крепко запираете дверь. Я приду. Скоро. Как только разберусь с тем, что мы пропустили». Адамин говорил отрывисто, властно, как раздающий команды полководец, на это заразился жаждой все контролировать. Тем, кто забрал маятник, не обязательно знать, что мы вернулись вместе. Я помела в пальцах папин пропуск и послушно кивнула. Раз карточку хранителя не взяли, значит, у проходимицы была своя, с допуском к секретным уровням. Мысль о том, кто эта женщина, крутилась совсем рядом. Протяни руку и хватай. Она порхала перед носом, демонстрируя доступность, и увеливала в последний момент. «Я все еще нужна им», — прошептала я растерянно и отстегнула от арки карабин. Серебристая нить, пуповиной связывавшая нас с Сеймуром, втянулась в пряжку. Хотели бы, оставили бы нас в керакте. Это великий грех — отстегнуть карабин другого проходимца. Но Мойси и его сообщницы творили и не такое. Вспомнить хотя бы отравленного верса и Геру, лежащую в целительском бессознании. Прислушиваясь к звукам, мы с Адамом вышли из подъемника на третьем уровне. Выше, прямо над нами, суетились маги. Несколько человек топали тяжелыми сапогами по разделу керакт. Стражи гулко перекрикивались в лаборатории. Но никому не приходило на ум спуститься вниз, к портальной арке. Не заступая на освещенный участок, чей дёрнул меня к себе и закрутил в дымном огнепорте. Ох уж этот незабываемый аромат керакта. Ключ у вас уточнила Адамиан, высадив меня на черную тропу, что тянулась от лаборатории горди к домам магистров. «Да, где-то в платье». Я потрясла кучкой вещей, прижатых к груди. Сейчас к моей одежде и открыткам проекциям прибавился хранительский площадца. «Идите в дом. Я просил Санни набить охлаждающую камеру ярмовым мусом. Это на время вас займет. Не очень-то весело улыбнулся Чейз. Он не забыл, чем я лечу душевную боль. Хотя вряд ли несколько ложек розового мороженого избавит от междумерзкой грусти. До дома куратора я добралась без происшествий. Открыла дверь, вошла. Кинула вещи на стол, сняла с пояса мамино оборудование. Сунулась в холодильную камеру. Словно грамотно настроенный механизм, выполняющий команды пункт за пунктом, точно и равнодушно. Адам не обманул. Запасов замороженного муса из ярмового сока хватило бы на сотню трагичных моментов. Подцепив ложкой мое персональное непотребство, я уселась на кухне и уставилась глазами в темноту. На мне все еще был дырявый тогас, но менять его на платье, измазанное в глине, не хотелось. Тяжелый хранительский плащ был мне не по плечу, а папину кофту я оставила маме. Эмоции жалобно булькали внутри, просили выхода. Хоть через рот, хоть через слезные железы. Я начала тихонечко подвывать, шмыгая носом. Да как можно сидеть и объедаться мусом, пока мой папа не найден и, возможно, до сих пор оглушен. А похищенный маятник Арх знает где. А мама вообще в керакте. Отбросив ведёрко в сторону, я встала с кресла и принялась разбирать грязные вещи. Просто чтобы руки занять. Тогда и мыслей тревожных меньше. Сунула платье в корзинку для белья. Повесила по пенплащ на крючок в прихожей. С метой проекции выбросила в урну для бумаг. После краткого приступа чистоты на столе осталась лишь одна вещь. Круглая серебряная шкатулочка. От прислужницы с подпиленными рогами. Я осторожно открыла коробок. Заглянула под крышку. Оттуда на меня смотрел красный порошок. Та самая краска, которой наносят ритуальные рисунки. Это она устилает весь керакт пыльно-алым покровом. В отличие от того порошка, что рассыпался по лесу и налип на туфли, этот слегка светился рыжим и пах дымком. Точь в точь, как камешки искупели. Догадка пришла стремительно. Боги веера — это сердце вулкана. Свежее, еще сверкающее, недавно совсем живое. Адам упоминал, что цельные камни бесценны, а вот такие, стертые в пыль, выходят, буквально валяются под ногами. Но серый уголь говорил, что ему и порошка будет достаточно так. Я сразу поняла, как нужно действовать. Нашла в шкафу Чейза безразмерный плащ, скроенный под демонические широкие плечи. Кое-как замоталась в него и выскочила в сеймурскую темноту. Побежала, прикрываясь от ветра, высоким воротником. Отсюда до целительского корпуса рукой подать. Несмотря на опустившиеся на лорд сумерки, в палате Геры было оживленно. У постели со спящей ушастой красавицей дежурили двое. Трой дремал в кресле, уронив чернявую голову на сложенные руки. Анхеле отрешенно листал журнал. Из процедурного кабинета доносился спор целителя и миссис Копс. Рейвенс, Визионик потер сонное лицо и проморгался, не веря глазам. — Ты пропустила парные тесты. Мисс Север за вас обоих отдувалась перед шаг Гринцами. До меня не сразу дошел смысл его слов. То есть, как, жизнь в Лурдской академии с нашим исчезновением не остановилась. Делегация продолжала ходить на экскурсии и наблюдать за успехами учеников, и пока я лазила по керактским оврагам и уносила ноги от зубастой каэры, Рис со своим попугаем проходила тесты, а где мой Сафаэль я вновь не имела понятия. Точно одичавшая кафа, он гулял сам по себе. И, как успехи Рис, уточнила, пряча невольную улыбку в кулаке со шкатулкой. От меня не ускользнул обвиняющий тон, которым Ангель сообщил о тестах. Значит, ходил, и смотрел, и переживал. А потом говорит, что не ангел. Ей было бы легче не будь она одна. Но мисс Эвергрин справилась. Единственное, что у нее не вышло... Это заставить Трикса замолчать. Пробубнил мрачный визионик. И где ты пропадала, катастрофа. В керакте. Ответила просто и вышла из палаты. Побрела в направлении процедурного спиной, чувствуя, что недоумевающая Анхель топает следом. Хотела обернуться и воткнуться шмыгающим носом ему в плечо. Не так и много у меня друзей. Анхелю я могла рассказать и о маме, и о похищенном маятнике, который надо вернуть рогатым любой ценой. Сдерживалась лишь потому, что знала. Если поток выпустить, я его уже не остановлю. Плотину прорвет, а кто поможет Чейзу разгрести случившийся бардак? «В Керакте», — повторил Анхель задумчиво. «Угу, там. Мойся чуть не сожрала Каэра. Это такая болотная тварь о четырёх плавниках. А потом нас с Куратором взяли в плен рогатые демоны». «Тебе стоит поменьше читать». Сдавленно закашлялся Визионик. Фантазия становится неприличной для сей мурчанки. Под его недоверчивое сопение я дошла до кабинета, в котором разражался гневный тирадой сироуголь. Протиснулась внутрь и молча сунула в руку раскрасневшегося целителя коробок с порошком. «Это смолотое сердце. Вы говорили, оно поможет Герри, если правильно приготовить», пояснила свой поздний визит. «И много у вас таких, цефеюшка сераокая». Удивленно протянул сир уголь, зажав шкатулку двумя пальцами. Только это. Все сердце осталось в керакте. Закатав безразмерные рукава чужого плаща до локтей, я принялась наблюдать за целителем. Как тут дает команды миссис Копс, как достается стеллажа потрепанную книгу? Как ищет древний рецепт пробуждающего снадобья? Должно хватить, прокряхтел он задумчиво и принялся смешивать в колбах ингредиенты. Значит, керакт? Шепотом уточнил Анхель. Керакт. Вздохнула удрученно покусывая губы. После яркого осознания, что Мойси затеял чехарду с отравлениями из-за моего дара, мне отчаянно хотелось все исправить. Никто не должен страдать из-за того, что однажды родители пожелали ребенку свободы. «Да как тебя туда занесло?» «Как занесло, так и вынесло. Порталом?» промычала я глубокомысленно. «Такие уж гены» склонные к неприятностям. «Анхель, почему ты не скажешь, Рис, что она тебе дорога?» Я так резко подняла на него взгляд, что парень не успел спрятаться за стеной угрюмости. И вопроса он не ожидал. Смутился так, что оборона посыпалась. «Ривенс, вот какого кхара!» Тряхнул он головой, и нос визионика завесила серебристыми прядями. «Почему все ждут последнего момента, чтобы сказать важное?» Прошипела я раздраженно. Признаться в чем то извиниться. Просто прижать к груди, обнажив чувства. Нет, я серьезно. Да что за кайра тебя покусала? Парень передернул плечами и отвернулся к стенке. Вот надо, чтобы сначала покусала, да? Чтобы мир затрясло нависшие угрозы, чтобы демон на рога поднял. Я, конечно, не на анхеле злилась, а на мать. За столько лет не нашедшую времени объясниться. Но поток был неуправляемым. Куда прорвало, туда прорвало. «Завязывай», — потребовал парень мрачнее с каждым мгновением. «Ты просто боишься». «Думаешь, я трус?» — зло усмехнулся Визионик. «Думаешь, боюсь, что она меня оттолкнёт и пошлёт пешей дорогой в черную бездну?» «Ты оттолкнул первый, я знаю», — покивала я упрямо. «В серватории есть проекция, довольно милая, но неправдоподобная». «Я в курсе, бываю там иногда», — промычал он. «Вы с Рис на ней еще с зелеными эмблемами и улыбаетесь. А потом ты испугался, верно?» — сыпала я обвинениями. «Что однажды увидишь в Визионе розовую фею, а не славную Кхару? Рис будто бы уже умерла у тебя на руках, и ты боишься потерять ее снова. Ведь тогда будет намного больнее, чем в горах Шахгрина». «Не твоего ума, Рейвенс, что и кто. Вот только это чушь. Ты уже потерял её». Из-за своего страха потери, — припечатала сердито. Твои визионы правдивы лишь отчасти. Это полуправда. Ни истина и не ложь. Что-то, чего не случилось. И не факт, что случится. А правда она вот тут. Реальная. Не иллюзорная, а настоящая, тёплая, пушистая. Розовая. Фыркнул Анхель поднял руки, принимая поражение. Временами и розовая, да? — пихнула его в плечо. И вкусная, и пахнет так, что закачаешься. Я бы многое отдал, чтобы узнать, какого вкуса ее губы. Парень стукнулся затылком о стену больничного коридора и закатил глаза. Нет, вру. Я знаю. Пробовал однажды. Помню до сих пор. Что-то шелковое, цветочное, сладкое. Так, хватит. Ягоды и лепестки, нектар и терпкость молодого добба. «Знаешь, я переживу без подробностей», — осекла Анхеля и заглянула в кабинет угля. Со вздохом облегчения я увидела, что целитель уже сварил чудо-снадобье из красного порошка и готов провести смертельный эксперимент на живом маге слуховике избавив нас от неловкого разговора. Серугль вливал красный эликсир в рот Геры крошечными порциями, отслеживал каждое изменение, дернувшееся облысевшее ухо Моргнувшие века, скривившиеся губы. Наконец спящая красавица приоткрыла глаза и поморщилась. Так, будто в помещении было ужасно шумно, хотя никто из нас не произнес ни слова. «Дивный старый мир», — прохрипела она, рзая на подушке. «Зачем так кричать?» «Разве кто-то шумит?» Я уселась рядом с ней на кушетку. «Лорд Келси орёт на охране консерватория». Гера поморщилась, как от яркой вспышки. Оборудование пропало, экспедиция сорвана. Ему нужна какая-то чешуйка для спасения ангела. «Ваш бы дар, да в мирное русло!» — повздыхал целитель и отошел от койки. Столько пользы принесло. «Фарги долго не живут», — усмехнулась Гера, равнодушно оглядывая больничный интерьер. Голубые разводы стремительно исчезали с ее бледного лица но шерсти на ушках понадобится много времени, чтобы вновь отрасти. «За что тебя пытались убить?» Я наклонилась к голубой подушке. От больничного белья сильно пахло травами и зельями. Услышала что-то, увидела что-то и сделала выводы. Усмехнулась Гера. «Ты узнала про Мойси?» Я навострила свои уши, ничем не примечательные. «И про подружку Гордим». Она широко зевнула. Медвежонок. Дурацкое прозвище, да. Это женщина, и есть в ней что-то странное. Я слышала, как Горди говорил о ней с лордом Келси. Гера с трудом подняла руку и почесала взмокший лоб. Профессор сказал, что она не оставляет магический след. А это верное доказательство чего-то. Нет следа. Удивленно обернулся к нам уголь. Но это невозможно. Однако его нет пострадавшая подняла брови. «Значит, возможно?» «Только если этот человек без искры», деловито отозвался целитель, постукивая приборами. «Но сами понимаете, цифеюшки мои несносные. На сей искры есть даже в анмагах, даже в тех, кто утратил связь со своим даром, и они оставляют след». «Да, об этом любой знает. Магия есть в каждом сеймурчанине». «Наш мир пронизан энергией. Она питает всё и всех, даже слабых и хворых, даже учеников со стартовыми голубыми эмблемами». «Но что Что если...» «Анхель, твой визион, тот последний!» Я тряхнула парня за серую рубашку и перехватила ошалевший взгляд. «Вот здесь, в палате!» Я будто снова увидела бело-голубую лужицу на полу, иссыпавшийся в нее красный порошок погрузилась в чужое видение, в котором Мойси говорил с неявной тенью. «Что это за магия такая, что скрывает лицо даже от визиоников?» «Ты о чем, Иви?» Анхель почесал затылок и немного взбодрился. «Тень. Второго мага не было видно. Только темный силуэт как будто...» «Как будто в нем нет искры», — задумчиво договорил Анхель. «Но я бы увидел Анмага, утратившего связь с резервом». Значит, это не анмаг. Я резво вскочила с кушетки, еще не решив, куда побегу. К Чейзу, к Родиарду. Я знаю только один мир, где магии нет совсем. Никаких искр, пусто. Зато у них очень богатая фантазия. «Стой!» — окрикнула меня Гера. «М «В моей комнате, под кроватью изголовья. Ножка та, что у стены». Прохрипела девушка, с трудом приподнимаясь на локтях. «И что там?» «Слуховой кристалл. Я записала кое-какой разговор, думаю, он имеет значение». Она зажмурилась от боли и рухнула обратно на больничную подушку. Сжала руками голову, разрываемую чужими возгласами, которых мы не могли услышать. «Найди и сонь в ухо, твоя искра сама его активирует». Я бы предпочла более традиционный способ. «Не бойся, мозгоклюйка, шерсть не отрастет. Было бы куда проще, если бы Гера прямо в палате рассказала об услышанном, а не гоняла меня поздним вечером в пустую спальню. Но девушка наотрез отказалась. Может, мучилась головными болями после пробуждения, а может, не хотела лишних свидетелей. Слуховой кристалл, слуховой кристалл. Его могло здесь уже не быть. Стражи во главе с радярдом перерыли комнату от пола до потолка. Сколько шансов, что не заглянули под ножку кровати. Рукава чужого плаща раскатались, закрыв кончики пальцев. Ткань некомфортно свисала с плеч. Подол волочился за мной по полу. Бедствие. Добравшись до нужной комнаты, крыла фей. Я вошла внутрь и скинула кошмарное одеяние. Опустилась на колени, всунулась под кровать по пояс. Гера будто только того и желала, что поставить меня в смущающую позу. «Иви?» Голос Рис раздался так внезапно, что я стукнулась головой о деревянную перекладину и негромко взвыла. «Ты нашлась?» «Нашлась!» Высунулась я наружу и виновато похлопала на фею ресницами. «Прости, что прогуляла парные тесты». Подруга мялась в проёме, не решая ступить на место преступления. Дверь спальни напротив была открыта, и там над нашими матрасами летал перевозбужденный призрачный попугай. Трик хлопал крыльями, ронял с брюха розовые перья и издавал непристойные звуки, соединявшиеся в заковыристые ругательства. Сразу видно. Времени даром не терял, пополнял словарный запас. Он с самого утра такой, усмехнулась Рис, проследив мой взгляд. Весьма горд показательным выступлением. Какое платье на тебе интересное? Новые сейморские моды. Ее розоватые глаза впились в разрез. Неприлично раскрывший мое бедро, и я смущенно поправила ткань. Это что-то на керактском, пробубнила я. Риз вздохнула, печались, что у демонов в моде не розовый. Тут я была с ней согласна. Всеми руками и ногами на ее зефирной стороне. После визита в Керакт у меня обнаружилась стойкая непереносимость красного. Хоть в досье записывай. А Джул говорила, что половина Гера опечатана. Мы одновременно задрали головы и поглядели в потолок. Эй, на заступница. Над кроватью действительно сверкало несколько сигнальных кристаллов, которые должны были развопиться о вторжении. Едва я влезла в закрытую зону. Но вместо этого они флегматично мигали голубым. Наверное, заряд кончился. Пробормотала я Ник Хара неубедительно. Или один джин пожелал искать тайник в тишине. Окно в комнате было открыто. Потоки холодного воздуха стелились по полу. Моя спина быстро покрылась мурашками, тут вам не керактская жара. «А что ты тут ищешь в темноте?» Рис умилительно подняла брови и похлопала пушистыми ресницами. «То из-за чего пытались отравить Геру?» — ответила подруги вновь заглядывая под кровать. «Стоит поторопиться, пока охранные чары не заработали». «Она где-то тут, наверное». На плечи упала пушистая розовая кофта, и я недоуменно обернулась. «Ты вся дрожишь, Иви, улыбнулась фея и легко выпорхнула в коридор. Сбегала в нашу спальню и вернулась в новом облачении. У меня есть и другие, для разнообразия. Теперь она была укутана в темно серую кофту с капюшоном. такая маленькая мистучка. Пушистое грозовое облачко, припорошённое зефирной копной волос. Этот мрачный оттенок наверняка пришёл себе Ангелю по душе. Я собралась возразить, что розовый не совсем моя история, но в эту секунду пальцы забрались за указанную ножку кровати и коснулись чего-то твердого и холодного, сунутого в деревянную дырку. Тебе нужна помощь? легко уточнила Рис, невесомым перышком пританцовывая на месте. Вздохнув, я отрицательно качнула головой. Вряд ли мои проблемы рассеются туманом из блесток, если их щедро посыпать пыльцой фей. Пружиня пружине на носочках подруга протанцевала обратно в спальню и предприняла новую попытку угомонить крикливого попугая. Пользуясь тем, что Рис отвлеклась, я осторожно отряхнула прозрачный камешек от паутины и сунула в ухо. Почти тут же в голове завибрировал чужой голос. Тридцать страниц клыкастого романа на то, что он принадлежал лорду Келси. Вторым участником беседы был, судя по налёту занудства, пропавший профессор Горди. Так, значит, ваши новые разработки касаются накопления магии. И преобразование, лорд Арган. Это самое ценное. Закутавшись в пушистую кофту по самые уши, я вытащила ключ-артефакт из плаща Чейза и вышла из комнаты. Устремилась к выходу из дамского общежития, набегу, вслушиваясь в чужую речь. Надо успеть вернуться в дом до того, как там объявится его пылкий хозяин и поджарит непослушную меня в своих ферменных огнишарах. Что же ты услышала, Гера? И стоило ли это того, чтобы убивать? Преобразование — это любопытно, Гаральд, прокашлял старик Келси в мое ухо. Я весь внимание. Соберем факты. Магия в каждом из миров разная. Различные ее законы. Тоном увлеченного ученого-теоретика вещал Гордик. В одном мире она доступна всякому, в другом — лишь мужчинам, в третьем — ее питает сердце дракона. В четвертом энергия порождена хаосом и огнем. Это странно, лорд Арган, вы не находите?» «И что же за странность вас подтолкнуло к открытию?» «Но ведь источник магии у миров один!» — воскликнул Гордис с настораживающим энтузиазмом. «Визар!» фонтан, из которого боги зачерпнули магию и принесли в свои миры. Просто легенды, Гаральд. В смехе лорда слышалось сомнение. Нет-нет, мы и сейчас видим отголоски тех событий. Магия Визара подстроилась под миры, которым была дарована, под их законы, под волю богов. Где-то обернулась тяжёлой и грязной субстанцией, оставляющей страшные пятна на женских телах где-то разлилась несправедливо разделив общество на одаренных и простаков где-то впиталась бьющееся сердце вулкана и вспыхнула огнем в крови демонов где-то обернулась мраком изнанки ближе к делу профессор лорд чем-то щелкнул и стал дышать тяжелее и кашлять чаще быстро не получится сер мое открытие стоит на разработках одного эринца и собственной вере в сказке Виновато прошептал Горди. Путь в древний мир давно утрачен. Может, и сама Визара мертва. Новые боги принесли в миры веера свет, отогнав тьму бездны наизнанку бытия. И на каждой земле магия проросла по-своему. Где-то обернулась кошмаром, где-то процветанием. Смею предположить, это как-то связано с платой, отданной каждым из великих сыновей Сато. Ничто не дается даром. За всякое удовольствие нужно хорошенько заплатить, — согласился Келси. Мы знаем, что энергии разных миров конфликтны. Невозможно подпитать свой резерв от создания хаоса, морока и изнанки или, скажем, от демонского огня. Не подпалив собственный хвост, ухмыльнулся лорд и снова чем-то щелкнул. Бабах. Да уж, бабах. Конфликт энергии — страшное дело и всё-таки это одна и та же магия, просто видоизмененные силами мироздания. У нее, если выражаться генетически, один и тот же родитель, — договорил Горди свою мысль. И если материя любого мира пройдет через чистое, немагическое существо, она в некотором роде обнулится и сбросит себя до заводских настроек. Я с трудом понимаю ваши метафоры, Гаральд. Прохрипел Келси, и тут я с ним согласилась. Я вообще пока соображала туго и морщила лоб скорее для красоты, чем для толка. Ох, это не мои, это все помощница. Словом, такая энергия подойдет любому магу-междумерья. Станет девственной и сияющей, будто только что зачерпнула из визарийского фонтана. И неважно, из кого она будет извлечена. Из изнаночного морока или керактской огненной твари. В моём ухе воцарилось молчание, и я постучала ногтем по кристаллу. «Это все на сегодня? Или впереди еще порция откровений?» Как-то незаметно я умудрилась дотопать до питомника и взять курс к домам магистров. «Магия Визары избирательна», — вновь проклюнулся в камешке голос Гарольда Горди. «Она может прижиться в сосуде, но не во всяком мире. Может стать паразитом или спасением». Самой жизнью или же смертью. Или пройдёт насквозь, не задержавшись ни на секунду. И все, что нужно для преобразования материала — это чистое существо?» Вкрачу уточнил Келси. «Там свои нюансы по извлечению и накоплению. Есть проблемы безопасности. Но в целом, да, лорд Аргон, нужен правильный переходник». Простак, способный переработать магию, адаптировать под наш мир, не удержав ее в себе. И где вы возьмете такой переходник? Едкий смешок лорда пощекотал ухо. Я же сказал, подойдет любая пустышка. Смотрите, Сер, мы прогоняем через нее, скажем, хаос из низшей твари, а на выходе получаем энергию первозданной чистоты. Подобное практикуется в Тхеване, где магия грязная и тяжелая. Но с огнем Керакты никто не экспериментировал. Это открытие позволит. Но в Сеймуре нет пустышек без искры, перебил лорд. А кто сказал, что мы будем искать в Сеймуре?» Удивился Горд. «Уверяю вас, Арган, у моих разработок и большое будущее. И если вы согласитесь финансировать... Если вы не ошиблись, Гаральд, я дам вам все, что только пожелаете». Со змеиным шипением протянул Келси так значит, у вас уже есть переходник. И вы провели извлечение на практике. И что же очищенную магию можно взять и, скажем, закупорить в тарьевую жемчужинку? Именно так. Восторженно согласился Горди. И это не все. Мои эксперименты показали, что своевременная подпитка от такого универсального источника расширяет магический резерв, срывает блоки, которые Сеймур ставит на дары веера. Думаю, со временем мы сможем лечить анмажество. Заполнив хворых и ослабших магов нашей чистой энергией, подобно пустым сосудам, мы восстановим их связь с даром. Мы стоим на пути больших открытий, лорд Арган. Шепение кристалла резко затихло, обозначив конец записи. Я вытащила камешек из уха. Анжела права». Вряд ли лорда Келси интересовали хвори слабых магов. Но сам факт извлечения, преобразования и накопления энергии не мог оставить его равнодушным. Значит, для успеха профессору нужен был человек без искры, некто обделённый магией настолько, что пропускает ее через себя, не задерживая. И у Горде для этих целей был его медвежонок. Точнее, была. Это женщина. «Боги, Иви, какая же ты глупая!» Обругала я себя вслух, притормозив возле академической площади. Хлопнула рукой по лбу, заставляя шевелиться тормозящие извилины. Ответ был у меня ровно под носом. Как и сказал Уголь, есть лишь одна причина, по которой маг не оставляет энергетический след и не отпечатывается в визионах. Он не маг, то есть совсем не искорки. Пустышка со странным прозвищем, которая дружит с Горди, мечтает излечить анмажество и с готовностью становится переходником в его диковинных экспериментах. Теодора Фиггинс, Тедди. Боги Веера, да есть ли связь между всеми медвежатами в этой истории? Это секретарша Чейза, точно она. Но как она умудрилась всех обмануть? Прикинулась бедной анмашкой, пожаловалась на утрату дара в далекой юности рассказала о грезах поступить в Академию, а сама никогда и не имела искры. Теперь я была абсолютно уверена. Миссис Фиггенс вовсе не ослабший Макс Сеймура. Она пустышка. Вероятно, Сэрина или Хаврана. И я бы поставила на второе. Как удобно не оставлять магический след и не проявляться на визионах. Но как? Как она все провернула? Я зажмурилась, вспоминая прошлый вечер. Вот Фигинс ставит подпись на бланках, выдавая именные карточки шахгринцам. Действие примитивное, но все же магическое. Однако перед каждым прикосновением к бумаге секретарша трогает кулон. С маленькой жемчужинкой в центре. Просто фокус для отвода глаз. Эффектный трюк, чтобы не выдать своей иномирской природы. Заряженными артефактами может пользоваться и простак. А ведь она при мне набирала стопку книг, посвященных Керакту и Тантале. Читала личные дела учащихся, сидела в архивах, дружила с профессором Горди, который якобы пытался излечить ее магический недок. Может, и пытался по первости, а потом понял, кто перед ним на самом деле. Пустышка из мира, обделенного магией, но одарённого фантазией. Как Моисе сказал, «Никому из сей мурчан такого плана не выдумать». Меня ослепляло догадками, точно вспышками. Я едва видела, куда иду, пока ноги не принесли меня на задворке главного академического здания, ко входу для персонала, к лестнице, ведущей в ректорское крыло. Конкретно в этих коридорах я бывала редко. Зато объездила с десяток других учебных заведений Сеймура. Все они на одно лицо. Если здесь так же, как в Шахгрине и в Вояре, то комнаты младших сотрудников располагаются ровно под деканатом. Мысли крутились спятившим колесом. Выходит, секретарша Чейза, пользуясь суматохой, вызванной приездом шах гринцев, украла оборудование Итарью, Наверняка взяла пропуск отлучившегося ректора, когда готовила прием гостей. Это она побывала в Керакте и выменяла дары на кровь Верховного. А затем подхватила Мойси и вернулась сюда, в Лурд. Тогда маятника может быть еще у неё. Где-то здесь, в этом здании. Но как? Как? Как? Как ей удалось все провернуть? Женщине, не имеющей ни капли магии. Лишь архивные знания и набор артефактов. Не представляю. Я испуганно притормозила. Подсознание напомнило, что в книгах такие моменты обычно оканчиваются плохо. Но я не главная героиня. Это раз. Мойся здесь быть не может. Всё ректорское крыло обвешено антиложью. Иллюзию защиты не пропустят. Это два. «А Фигинс, сколько бы показательных искорок не высекла из слабозаряженной жемчужины, мне не соперница, это три. Одно моё желание, и она окажется на лопатках. Разве не так это работает?» Довольно быстро я обнаружила комнату, подписанную Фигинс т Жмурясь отчаянно пожелала, чтобы дверь оказалась не заперта. И с тоненьким скрипом та распахнулась прямо передо мной.